Глава девятая 1699 год, ноябрь 29, Москва пётр решительно распахнул дверь и вошел в зал, где уже собрались люди, много, влиятельных, хотя у них на лице явно изображалась скука. Тема предстоящей беседы их мало заботила. Следом за царем вошел и Алексей, и, поздоровавшись, проследовал на одно из свободных мест. Не подле отца, а вообще, вроде как один из участников, специально, чтобы понаблюдать да послушать. Речь должен был держать Борис Иванович Куракин, которого еще в конце зимы пётр отправил в Голландию и Англию для изучения сельского хозяйства. Понятно, ни одного... С ним человек двадцать в делегации, а он над ними главный. В особые нюансы и тонкости ему вникать не требовалось. Царь хотел проверить слухи, собранные сыном, что в этих странах сельское хозяйство совсем иначе организовано и намного эффективнее. Да, климат. Тепло, влажно и все такое. Но, как однажды заметил Алексей, Одно второму, не третье. И нужно посмотреть, как они там что делают. Вот Куракин и посмотрел, несмотря изначально на полную чуждость данному вопросу. В конце концов, общие вещи мог понять любой здравомыслящий человек, а детали — это потом. Это уже если потребуется. «С Пашкой посев земли отличаются от нашего». Вместо сахи используют плуг. Саху они тоже знают, но используют мало. Начал Куракин. Лошади другие. Для распашки поля применяют особые породы лошадей. Большие такие, крупные, сильные и выносливые. Это в сочетании с плугом, насколько нам удалось выяснить, улучшает и ускоряет пропашку. «Видел таких лошадок», — кивнул Петр. А ты не купил несколько таких толстяков? Так, вроде и не требовалось. Зря. Ну ладно, сказывай дальше. А дальше идут более значительные отличия. У них используются четырехполья. Говорят, что его придумали в испанских Нидерландах еще век назад. Но ныне оно употребляется повсеместно и в Нидерландах, и в Голландии, и в Англии. «А зачем четыре поля?» — спросил Рамадановский. Земля не истощается, да и урожай повышается. По сравнению со старым трехпольем в полтора, местами даже в два раза. И урожай стал более предсказуемый, отчего голод стал реже случаться. Как именно это все работает, мы понять не смогли. Да нам особо и не рассказывали, просто выяснили, что зачем садят. И то путали» от чего же?» — нахмурился Петр. «Сложно сказать. Мне вообще показалось, что над нами постоянно потешались и морочили голову, поэтому мы больше простых обывателей, выспрашивали. Они более бесхитростные». «Полтора-два раза увеличивают урожаи», — покачал головой Рамадановский. «Это же просто чародейство какое!» Эта деталь вызвала оживление у всех. Увеличение урожаев даже в полтора раза выглядело крайне заманчиво для всех присутствующих. Ведь они все владели землей, и для каждого это означало рост прибытка, большой рост, скорее даже огромный, процентов на 50 или около того, отчего скучающие лица заметно оживились но там не одним зерном живут». Заметив это оживление, поспешил добавить Куракин. «Там много чего выращивают. Оттого в деньгах сие не такой ощутимый прирост». «Но еды-то больше», — заметил царевич. «Больше. Сильно больше. Там, правда, немалую роль рыба играет, каковой у нас столько нету. А там, где ее можно наловить, дорого и долго вести Дорогая становится сильно». В Англии же и Голландии рыба доступна даже самым бедным. «Я слыхал, в Чехии уже который век разводят рыбу в прудах», — заметил Алексей. «Но не всякую, какую-то особую породу. Уж то-что, прудов по России, матушке, мы наделать можем великое множество, пересыпав овраги и буераки небольшими плотинами». пётр внимательно на него посмотрел и что-то у себя в бумагах пометил, после чего повернулся к Куракину и спросил. — А еще что дельного видел? — Мельниц много, ветряных. Скот держат много больше нашего, особенно овец, на шерсть. Но покупают ее все равно у Испании много. Там-то ныне лучшая шерсть собирается с особой породой овец. — Меренос? — поинтересовался царевич. Я слышал, их так называют. Да, именно так. Может, нам их закупить и дать на разведение татарам или калмыкам? Будет у нас славная шерсть. Не продают, — возразил Куракин. В Испании за их вывоз смертная казнь. Выходит, цена покупки будет дороже обычного? Они вообще их не продают. Борис Иванович. «Вы что-нибудь слышали о таком способе ведения торговых дел, как контрабанда? Я уверен, что можно найти способ, если не купить, так украсть этих овец и вывести к нам. Много ведь не нужно. Несколько десятков голов для разведения». «У них такая хорошая шерсть», — поинтересовался пётр «Лучшая в мире. Англичане и голландцы ее охотно покупают для своих мануфактур». «У них огромная торговля с Испанией из-за этой шерсти». «А они у нас приживутся?» «В Испании, говорят, постоянно жара», — заметил Меньшиков. «Вот и проверим. Если не приживутся и без с ними, а если все пойдет как надо, то мы получим много доброй шерсти. Причем пастбищ у нас больше, чем в Испании». Петр вновь сделал какие-то заметки у себя и уставился на Куракина. Тот промолчал, и царь спросил, «Все, что ли?» «Вроде да», — пожал он плечами. «Мы весь год ездили из одной области в другую, чтобы разобраться, как у них все устроено. И всюду видели примерно одно и то же. Разве что в Англии овец много больше выращивают, а в Голландии еду растят. Но у них с пастбищами все скверно, земли очень мало. А селекция...» поинтересовался Алексей. «Ничего не слышал о ней?» «Нет», — после небольшой паузы ответил Куракин. «Даже названия такого не слышал. Что сие?» «Это когда идет отбор с урожая лучших или каких-то особенных семян для посева. Например, семян с наиболее кустистой пшеницы чтобы закрепить ее склонность давать много стеблей». Или когда рядом сажают два сорта пшеницы с целью получить новый с общими свойствами. «Такое я, кажется, встречал», — чуть помедлив ответил Борис Иванович. «Но не придало значения. Да и признаться, подобным мало кто и не часто занимается. Большинство просто отсыпают зерно для посева без отбора, просто черпают да отсыпают...» после чего он перешел к чтению своих заметок технических где что и в каком порядке садили все вновь заскучали когда же он закончил алексей поспешил первым высказаться я думаю нам надобно устроить несколько опытных хозяйств чтобы понять пригодится такое земледелие у нас или нет от чего нет спросил царь погода другая Там приморские земли. Рядом гольфстрим, теплое течение. Отчего зимы мягче, а лето влажное? У нас все иначе. И зимы с трескучими морозами, и лето иной раз бывает засушливое. Вон и финский, и ботнический залив почти каждый год перемерзают так, что по ним санный путь торговый устанавливается. ла же остается судоходным. Так что я думаю, нам надо все проверить». Несколько хозяйств завести под Новгородом, несколько тут, под Москвой, под Казанью, под Курском, али Белгородом. Немного. По два-три в каждой местности, с отличной погодой и землей. Разве что под Астраханью, наверное, что-то иное сажать надо. Да и вообще под жаркие земли что иное подбирать». «Что?» — поинтересовался Сарамадановский. «А что у этих самых англичан да голландцев в колониях растет?» «Моис, сарахис подсолнечник, не знаю даже. Надо туда отправить людей, чтобы посмотреть, что да как там сажают, и уже у нас попробовать потом это применить». «А, Моис, что такое?» — спросил кто-то из зала. Кажется, Михаил Головин. «Я слышал растение такое с большим початком полных крупных мягких зерен. Очень хорошая урожайность, только в тепле нуждается». Да и в новом свете горох есть особый, фасоль зовется. Крупнее нашего. А еще имеется в тех краях земляная груша. Растет как сорняк какой. И в уходе особо не нуждается. Ей можно всякие неудобья засеивать. Вообще культуры тех далеких стран очень интересные. Картофель в Ирландии, я слышал, дает отменный урожай и позволяет крестьянам горе не знать. Но тут нужно с умом подойти, не спешить и все опробовать». «И как ты хочешь эти опытные хозяйства поставить?» «Я?» Несколько опешил Алексей, удивленный вопросом отца. «А почему нет? Разве кто-то против?» Возражений не последовало. но «Ну, договориться с каким-нибудь селом, с общиной, все их общины и земли поделить на четыре части, под такой севооборот». «Сельский староста за работами станет присматривать, да записывать, сколько чего куда посадили, сколько собрали, когда, как и так далее. А чтобы селяне не артачились, вряд ли что с ними заключу указать. В случае голода от неурожая за казенный счет их кормить. Если голод, тот будет не от нарушения предписаний и указаний по сельским работам». «И все?» — несколько опишел царь. «А чего еще?» Это же проверка. Но, если хочешь, можно развить вопрос. Им ведь и лошади потребуются, и плуги, и телеги. Значит, надо бы на эти два-три хозяйства собирать рядом и создавать для их нужд станцию вроде почтовой, чтобы там имелись лошади, плуги, телеги и иное, и эта станция, чтобы действовала в их интересах, а в остальное время выполняла подрядные работы по перевозке чего-то в округе дабы не было простое туда можно и лошадей тех голландских али английских пашинных закупить посмотреть заодно на них что еще можно там поставить еще одну станцию селекционную чтобы по осени отбирала подходящие семена на будущий год петрр промолчал алексей расценил это как ожидание продолжения и чуть помедлив добавил в принципе Можно и журнал выпускать, где публиковать результаты этих опытов. Ну и заодно какие-нибудь сведения с далеких берегов. Даже не знаю. Устройство ветряной мельницы и описание ее пользы. Конструкцию плуга, о прудах рыбоводных, о лошадях писать разные, о козах, овцах и прочем. Чтобы распространять и просвещать в этом деле тех, кто интересуется. Принимать к публикации письма читателей об их опытах на месте. Если там, конечно, не совсем дурь. Раз в год будет выходить журнал, и ладно. Чаще для него материала не собрать. Во всяком случае, пока. «Еще, может, чего удумаешь?» Подперев лицо руками, спросил царь. Остальные внимательно слушали. «Да я же в этом деле не смыслю ничего», — пожал плечами Алексей. «Так, по верхам нахватался, да и то от слухов». «Ты не прибедняйся», — серьезно заметил Ромодановский. «Да я что, ну...» «Конезаводы нужны, как для тех тяжеловозов на распашку, так и для добрых коней под кавалерию. но ну, тут я даже не знаю, как подступиться. Совсем ничего о них не ведаю. Однако деньги в том добрые будут, это факт. Чай-голландцы своих тяжелых коней не за три копейки продают». «Я сомневаюсь, что они вообще их охотно будут продавать», — заметил Куракин. «У датчан тоже есть такие», — задумчиво произнес Петр. «Наверное». «А продадут?» «Так чего гадать? Пробовать надо». «Да и Алексей правильно сказал. Не продадут, украдем». Без тени улыбки заметил Меньшиков, вызвав через что у многих усмешки и хохотки. «У иноземных держав воровать дело благостное», — степенно произнес Федор Юрьевич Ромодановский, огладив бороду. «Только разругаться можем, ежели поймают. Наймем кого. А ли в тех краях не вудится. Кроме лошадей, — перебил их Алексей, — можно заводы по разведению пушных зверьков сделать. Песцов там, лис или еще кого. Все будет лучше, чем по дальним далям охотникам бегать. Но как это устроить, не ведаю. Думать надо. И с пчелами что-то сделать. Бортничество — сущая пакость, ведущая гибели пчел. Им ведь жилище разоряют. Надо бы наотправить людей поглядеть, как в Европе с ними управляются. Может, что дельное найдут. Мед и воск — дорогие нужные товары. А может, и не в Европе, а где. А кто его знает? по той же Персии покататься, поглядеть. Может, в Индию или в дальние земли Китая, хотя туда, говорят, не пускают. В земли османов, наверное, тоже не пустят, но если получится, то и там. Да и вообще, приглядываться всюду к разным хозяйствам, что, где, к чему, и нельзя ли у нас такое завести. Те же ковры. Хитрость-то там вряд ли великая, а товар дорогой, ценный мастериджи я почти уверен, если поискать, можно будет купить на рынке рабов. И тут у нас освободить, посадив работать на ковровой мануфактуре. Они все равно больше ничего не умеют». «Ах, да! И в Африку надо отправить кого? На том же голландском корабле, в Абиссинию, чтобы уже оттуда поглазеть на округу». «Все не уймешься», — нахмурился Петр. «А что не так?» Милейшим образом улыбнулся Алексей. «Ты зачем Наталью Алексеевну смущаешь, рассказывая о пошлости срамные про эту самую обессинию И уж ты действительно жаждешь ей мужа из тех краев?» «Отец, то шутки я шутил. С теткой. А тут надо глянуть, что у них да как. Может, что интересное найдем и сможем у себя применить. Они ведь тоже христиане и даже православные». На этом совещание не закончилось. Многие начали высказываться. Дело-то доброе и интересное — покататься по далеким землям да поглазеть за казенный счет. Оттого посыпались заявки на добровольные командировки. Но больше все в Италию, в Испанию и прочие развитые теплые страны. В колонии, и особенно в Африку, мало кто рвался, мягко говоря. Обстановка стала накаляться. Желающие отправиться лично или дитё своё спровадить за казённый счёт в ту же Италию, готовились перейти от перебранки к заурядной драке, и перешли бы, ибо Пётр этому не препятствовал. Но тут постучали в дверь. Никто на тот стук не отреагировал за пылом ругани. Никто, кроме Алексея. Тот подошёл к двери и открыл её. За ней находился обеспокоенный денщик царя, Антон Мануилович Девиер. «Что случилось?» — спросил царевич. «Патрик Гордон представился Излишне громко рапортовал тот. За спиной Алексея затих гвалт. Люди отреагировали на открытую дверь и как-то поутихли. Когда же услышали эту новость, то и подавно. «Когда?» Воскликнул Петр. «Не далее получаса!» На семь собрание и завершилось. В достаточно подвешенном состоянии. Впрочем, учитывая изначальное отсутствие интереса к теме сельского хозяйства, это было неплохо. Во всяком случае, перспектива увеличить урожаи в полтора раза зацепила всех участников. Алексей же выдохнул. Он себе наговорил массу проблем. Не ожидал, что отец ему эти сельские забавы и поручит. Не агроном он вообще никак. В детстве немного проводил времени в деревне и видел что-то. Ну и студентом на картошку ездил. Где больше не о сельском труде думал, а за девчонками ухлёстывал. Да рыскал в поисках горячительного. Юность, она такая. Ведь продлись это заседание еще полчаса-час, и Петр мог бы еще что на сына повесить. Раз уж он так шпарит, выдавая идеи, так пусть и идет их реализовывать. «Молчал бы лучше», — буркнул Алексей, выходя на улицу и направляясь к повозке, поскольку всей толпой прямо с совета направились в дом Патрика Гордона. «Не лучше». — ответил внезапно оказавшийся рядом отец. — Я в этом почти ничего не смыслю. — Как будто мы смыслем больше, — усмехнулся он. — Но ты хотя бы <кхм> догадываешься о том, как все это сделать. Я не говорю, что ты этим делом будешь все время заниматься. Нет, просто попробуй, ну, ты понимаешь. Но... «Не ты ли говорил, что людей на мануфактурах нужно кормить? А тут в полтора раза прирост еды будет. Ты понимаешь? Это же больше!» Буркнул Алексей, перебивая отца. «Больше?» «Да. Если не забывать про картошку. Но мне потребуется несколько добрых механиков и рукастые мастеровые для них, в работники. «Это еще зачем?» чтобы больше получилось. Там много что можно и нужно удумать. И конную косилку, и сейлку, и молотилку, и еще чего, что сильно ускорит работу и позволит меньшему количеству рабочих рук делать сильно больше. Хм, занятно. Впрочем, потом об этом...